Глава девятая На острие этого впечатления послышался у дверей шум, настойчивые слова неизвестного человека, желавшего выбраться к середине зала. «Позвольте пройти», — говорил человек этот сумрачно и многозначительно. «Я еще не видел его». Он восклицал громко, повышая свой режущий ухо голос, если его задерживали. Я говорю вам, пропустите. Гражданин, вы разве не слышите? Гражданка, позвольте пройти. Второй раз говорю вам, а вы делаете вид, что к вам не относится. Позвольте пройти. Позвол. Но уже зрители расступились поспешно, как привыкли они расступаться верит всяким сердитым увольням, имеющим высокое о себе мнение. Тогда в двух шагах от меня просунулся локоть, отталкивающий последнего заслоняющего дорогу профессора, и на самый край драгоценного покрывала ступил человек неопределённого возраста, с толстыми губами и взъдёрнутой щёткой рыжих усов. Был он мал ростом, как бы надут. Очень прямо держал он короткий свой стан, одет был в полушубок, валенки и котелок. Он стал выпятив грудь, откинув в голову, расставив руки и ноги. Очки его отважно блестели, под локтем торчал портфель. Казалось в лице этого человека Вошло то невыразимое бабье начало, какому обыкновенно сопутствует истерика. Его нос напоминал трифовый туз, выраженный тремя измерениями. Дутые щёки стягивались к ноздрям, взгляд блестел таинственно и высокомерно. Так вот, сказал он тем же тоном, каким горечился протискиваясь Вы должны знать, кто я. Я статистик Хершов. Я всё слышал и видел. Это какое-то обалдение. Чушь, чепуха, возмутительное явление. Этого быть не может. Я не <сؤال> <сؤال> верю, не верю ничему. Ничего этого нет и ничего не было. Это фантомы, фантомы, прокричал он. Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки. Нет этих испанцев. Нет покрывала. Нет площади горнастаев. Нет ничего. Никаких фиглей и миглей. Вижу, но отрицаю. Слышу, но отвергаю. Опомнитесь. Ущепните себя, граждане. Я сам ущепнусь. Всё равно, можете меня выгнать, проклинать, бить, зажарить или повесить. Я говорю, ничего нет. Нереально. Недостоверно. Damn